Краткое изложение православного учения о посмертной судьбе души В первых девяти главах этой книги мы попытались изложить некоторые основные аспекты православного христианского взгляда на жизнь после смерти, противопоставляя их широко распространенному современному взгляду, а также появившимся на Западе взглядам, которые в некоторых отношениях отошли от древнего христианского учения. На Западе подлинное христианское учение об ангелах воздушном царстве падших духов и природе общения людей с духами о небе и аде было потеряно или искажено, в результате чего имеющее место в настоящее время посмертные опыты получает совершенно неверное толкование. Единственным удовлетворительным ответом на эту ложную интерпретацию является православное христианское учение». Настоящая книга имеет слишком ограниченный объем, чтобы изложить полностью православное учение о потустороннем мире и посмертной жизни. Наша задача была куда более узкой – изложить это учение в той мере, в какой было бы достаточно, чтобы ответить на вопросы, поднимаемые современными посмертными опытами, и указать читателю на те православные тексты, где содержится это учение. В заключение мы специально Даем краткое изложение православного учения о судьбе души после смерти. Это изложение состоит из статьи, написанной одним из последних выдающихся богословов нашего времени, архиепископом Иоанном Максимовичем за год до его смерти. Будут приведены его слова и комментарии к ним отца Серафима. Архиепископ Иоанн Максимович. Жизнь после смерти. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Никийский символ веры. Безграничным и безутешным было бы наше горе по умирающим близким, если бы Господь не дал нам вечную жизнь. Жизнь наша была бы бесцельна, если бы она оканчивалась смертью. Какая польза была бы тогда от добродетели и добрых дел? Тогда были бы правоговорящие «станем есть и пить, ибо завтра умрем». Но человек создан для бессмертия, и Христос Своим воскресением открыл врата Царствия Небесного, вечного блаженства для тех, кто верил в Него и жил праведно. Наша земная жизнь – это приготовление к будущей жизни – а это приготовление завершается смертью. человеком положено однажды умереть, а потом суд. Тогда человек оставляет все свои земные попечения, тело его распадается, чтобы вновь восстать при общем воскресении. Но душа его продолжает жить, не прекращая своего существования ни на одно мгновение. Многими явлениями мертвых нам дано было знать частично, Что случается с душой, когда она покидает тело? Когда прекращается видение телесными очами, начинается видение духовное. Обращаясь в письме к своей умирающей сестре, епископ Феофан Затворник пишет, «Ведь ты не умрешь, тело твое умрет, а ты перейдешь в другой мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая». После смерти душа жива, и чувства ее обостренны, а не ослаблены. Святой Амвросий Медиаланский учит, поскольку душа продолжает жить после смерти, остается добро, которое не теряется со смертью, но возрастает. Душа не удерживается никакими препятствиями, ставимыми смертью, но более деятельна, потому что действует в своей собственной сфере без всякой связи с телом, которой скорее бремя, чем польза. Читаем мы у святителя Амвросия в его труде «Смерть как благо». Преподобный Авва Дорофей, отец Гаский VI века, суммирует учение ранних отцов по этому вопросу. «Ибо души помнят все, что было здесь, как говорят отцы, и слова, и дела, и мысли, и ничего этого не могут забыть тогда». А сказано в Псалме в тот день исчезнут все помышления его. Это говорится о помышлениях века сего, то есть о строении, имуществе, родителях, детях и всяком деянии и поучении. Все сие о том, как душа выходит из тела, погибает. А что она сделала относительно добродетеля или страсти, все то помнит, и ничего из этого для нее не погибает. И ничего, как я сказал, не забывает душа из того, что сделала в этом мире, но все помнят по выходе из тела, и притом лучше и яснее, как освободившееся от земного сего тела. Читаем мы у преподобного Авы Дорофея в 12 поучении. Великий подвижник V века преподобный Иоанн Кассиан ясно формулирует активное состояние души после смерти в ответе еретикам, верившим в то, Что душа после смерти бессознательна? Души после разлучения с телом бывают не праздны, не остаются без всякого чувства. Это доказывает евангельская притча о богатом и Лазаре. Души умерших не только не лишаются своих чувств, но не теряют и расположений своих, то есть надежды и страха, радости и скорби и ничего из того, чего ожидают себе на всеобщем суде они начинают уже предвкушать, они еще живее становятся и ревностнее прилипляются к прославлению Бога. И действительно, если рассмотрев свидетельство Священного Писания о природе самой души по мере нашего смысла, несколько порассудим, то не будет ли, не говорю крайне глупостью, но безумием, хоть слегка подозревать, что драгоценнейшая часть человека, то есть душа, в которой по блаженному апостолу заключается образ Божий и подобие, по отложении этой дебилости телесной, в которой она находится в настоящей жизни, будто становится бесчувственной, та, которая содержит в себе всякую силу разума, своим причастием даже немое и бесчувственное вещество плоти делают чувствительным. Отсюда следует, и свойства самого разума требуют того, Чтобы дух по сложении этой плотской дебилости, которая ныне ослабляется, свои разумные силы привел в лучшее состояние, восстановил их более чистыми и более тонкими, а не лишился их. Современные посмертные опыты сделали людей потрясающе осведомленными о сознательности души после смерти, о большей остроте и быстроте ее умственных способностей. Но собой по себе Этой осведомленности недостаточно, чтобы защитить находящегося в таком состоянии от проявлений внетелесной сферы. Следует владеть всем христианским учением по этому вопросу. Начало духовного видения Часто это духовное видение начинается у умирающих еще до смерти, и все еще видя окружающих, и даже беседуя с ними, они видят то, чего не видят другие. Этот опыт умирающих наблюдался в течение веков, и сегодня подобные случаи с умирающими не новость. Однако здесь следует повторить сказанное выше. Только в благодатных посещениях праведных – Когда появляются святые и ангелы, мы можем быть уверены, что это явились действительно существа из другого мира. В обычных же случаях, когда умирающий начинает видеть почивших друзей и родственников, это может быть лишь естественное знакомство с невидимым миром, в который он должен войти. Подлинная же природа образов почивших, появляющихся в этот момент, известна, возможно, одному лишь Богу и нам нет нужды вникать в это. Ясно, что Бог дает этот опыт как наиболее очевидный способ сообщить умирающему, что потусторонний мир не есть совсем незнакомое место, что жизнь там также характеризуется любовью, которую человек питает к своим близким. Преосвященный Феофан трогательно излагает эту мысль в словах, обращенных к умирающей сестре, Там встретит тебя батюшка и матушка, братья и сестры. Поклонись им, и наши передавай приветы, и проси попищись о нас. Тебя окружат твои дети своими радостными приветами. Там лучше тебе будет, чем здесь».